Глава 1.4 Вернувшись к своим подчиненным, Арталион сразу увидел опустошителя и радостно улыбнулся. Армейские бомбардировщики отклонялись, уступив право штурма духовного квартала десанту ящеров. Крупная группа высадилась прямо на краю барьера, а несколько виманов зависли над пирамидами. Орта засек их и начал следить, как за назойливой мухой. Так бы и стоял, но поджимал таймер. Он прикинул расстояние до транспортников врага. На вид небольшое и решил приложиться плеткой. Орта хрустнул пальцами обеих рук, разминая. А потом достал свой антрацит, угольно-черный камень из другого мира. Сдавил его. Из правого кулака начала выделяться густая темная субстанция — мана, одновременно потекшая вниз и потянувшаяся вверх по руке, заливая запястье. Часть вязкого вещества капала на пол, но остальное вытянулось длинный посох, окончательно сформировавшись. Оружие застыло, приобретя крепость стали, но имея вес деревяшки. Манна, поднявшись по руке, перекинулась на мантию, пропитывая ее, делая непробиваемой и даже дополняя ее некоторыми деталями, например, удлинившимся капюшоном. Орта поднес к концу посоха свой кристалл, и тот поглотил его, идеально строив себя. Закончив, Эрмант начал отдавать приказы. «Парт, ты разговор слышал. Срочно призови Перуна и всех с передних рубежей». Нам нужен каждый находящийся на земле сейтлер. И повысив голос уже для всех. Помощи не будет, контратаковать тоже не будем. Общее отступление. Встретим их удар прямо здесь и перегруппируемся. Наступление людей откладываем. Эвакуация. Сосредоточьте войска на материковой части Бореи. А запад? Все отменять? Уточнил парт. Нет, бить будем. Пусть арии переждут эвакуацию. а атакуют потом, когда все устаканится», — спокойно произнес Ирмант. «Разделимся на две группы. Меньшая будет защищать духовный район. Организуем на Светлой Пирамиде зону посадки модулей и вывоза местного населения». Первым парт связался с Перуном, но пришлось описать ситуацию, пусть и в общем. Брат долго не соглашался с трудом, разбирая речь парта на фоне общего шума. «Велес, удержите район вчетвером», — спросил Арталион. «Под колпаком?» — уточнил Велес. Ему ответили отрицательным жестом. Леший тяжело выдохнул, но согласился. «Фарт, набери себе группу. Твоя задача — вывести все искры из капищ планеты, и системных, и вспомогательных. И искры мне не понадобятся. Но стержни Ахарата не трогайте. Мне нужен работоспособный столб. А Баламир, если что, уничтожит святилище. Капсулы будут ждать вашего возвращения здесь». Но сохраните силы. Когда вы прибудете с энергоносителями, тут может быть жарче, чем на светиле. Выбирайтесь, не дожидаясь меня. Вы должны увести кристаллы, чего бы вам это ни стоило. Святыню Нуны не трогайте. Тут я сам разберусь. Указал Артальон на соседнее капище. Стол должен быть в работоспособном состоянии. Повторил он, стремясь исключить малейшее недопонимание и глянул на парта, которого это уже начинало раздражать. «Не ошибись». «Но без», — начал был апарт, желая напомнить о риске, однако, увидев лицо Эрманта, сразу понял, что делать этого не стоит. «Занимайтесь своим делом, а я позабочусь об остальном», — в качестве последнего напутствия заявил Орта, что прозвучало надменно, а весь его вид указывал на нежелание делиться с кем-либо своими планами. «Как закончите, и не ждите меня? Мне оставите один модуль». Парт разочарованно помотал головой, оставшись наедине со своими догадками. Все отправились выполнять свои задания. Барьер над духовным районом еще держался. Ерман ударил посохом по каменному полу. Пристал на конце высек искры. Во вспышке образовалась темная атма. Она разделилась на пять черных сферней, крупнее среднего яблока каждая. Идеальные формирования опустились в круговое вращение над Артелионом без дальнейшего вмешательства Создателя. Орта давно следил за отмеченными целями, зависшими над барьером не только взглядом. Он чувствовал черную ману внутри опустошителей, готовящихся к высадке со всех виманов разом. Над величественными святынями копилось все больше аримийских транспортников, но и сейтлеры уже собрались полным составом. Асы поделились на две части. Группа, возглавляемая партом, разбилась на пары и, поочередно используя транспорт, направилась в разные точки земли. В городе оставались немногие. Перун привел лишь одного, второй погиб. Еще Велес и четверка, прежде удерживающая барьер, тот работал на остаточной энергии, стремительно угасая. Ирмант поднял руку ладонью вверх как раз в тот момент, когда экран окончательно исчез, и три из пяти черных сфер молниеносно устремились к вражеским виманам. Они преодолели обшивку транспорта без всякого сопротивления, рассыпавшись на множество частичек, просатившихся сквозь корпус, Они пробивших его, Орта сжал кулак. И темная атма вида изменилась. а машину изнутри прошили сотни тончайших игл разной длины. Но каждая проколола корпус так, что слегка вышла за его пределы на миг, превратив технику в ежей. В этот момент три корабля словно выпали из пространства и времени, после чего возвратились, но уже сломанными, и камнем устремились вниз. Поток маны изрешетил все, что встретил. Опустошители в доспехах, корпус, двигатель, энергосистему и остальное. Через несколько минут раздалась серия взрывов. Ирмант приберег оставшиеся две сферы для защиты. Один из уцелевших Иманов повернулся боком и обстрелял Сейтлера из энергетической пушки. Тут же распахнулась дверь. Оттуда градом полетели темные стрелы. Заряды, сотворенные из почти такой же атмы, но выпущенные из арбалетов. Пилот пятого корабля оказался не настолько храбрым. Быстро поняв ошибку собратьев, он дал дёру. Артальон быстро переделал один из шаров маны в тонко раскатанную твердую пластину, щитом встретившую все атаки на подлете, а посох направил на Виман ящеров и выстрелил в ответ. Последовало три выстрела, и только первый не попал в цель. Виман успел от него увернуться, но второй угодил в кабину, а третий в пассажирский отсек. После чего Эрмант остановил пронесшийся мимо цели заряд и развернул обратно, чтобы окончательно уничтожить уже подорванный Виман. Последний корабль тоже далеко не ушел. Орта ударил в догонку прямым и продолжительным выбросом, догнавшим опустошителей со скоростью света. Луч чиркнул по корпусу, отрезав хвостовую часть наискосок, будто лазером, что привело к неуправляемому падению корабля. Орта был недоволен. Несколько ящеров успели спрыгнуть, а ведь он потратил много атмы и рассчитывал на полное уничтожение Вимона. Красиво падает, протянул недавно прибывший Пирун. «Хоть картину пиши», — с улыбкой поддержал Велес. Оба переглянулись, оценив редкий момент, когда их мнение было едино. «Кого ждем? Действуйте!» — прикрикнул Арталион, отрывая всех от наблюдения за подбитым Виманом. На площади собрали самых слабых жителей Ярграда, тех, кто не мог выбраться самостоятельно, стариков и женщин с детьми. Все поднимались наверх, чтобы укрыться в светлой пирамиде до эвакуации. С дальнего края Майдана у капищ показались высадившиеся опустошители. Ящеры старались не отвлекаться на людей, стремясь к лестнице. Но земные воины их не пропускали, вступая в неравный бой без страха. Штурмовые отряды неприятеля множились, давили, пользуясь численным преимуществом. Уничтожив пять машин, Ирман отсрочил наступление. Ведь ящерам было куда удобнее нападать сверху. Но уже полученный предшественниками опыт удерживал других пилотов от подобных попыток. Разбитый Виман наконец сдался о землю. «Да уж», — лишь теперь, оторвав от него взор, заметил Перун. «Не хотелось бы мне быть твоим врагом», — потешив самолюбие Арманта, высказался громовержец. Двое асов за его спиной растерянно переглядывались, не получив команды к действию. «Все, кто есть, остаются на вершине храма, а мы вниз», — распорядился Велес за себя и Перуна, понимая, что нужно скорее спускаться к подножию. Ящеры почти перекрыли проходы, зажимая бойцов-землян. «Темную пирамиду займу я. Охрана мне не понадобится. За вами только светлое», — уточнил Орто, подтвердив приказ Лешего. «Мы задействуем отдельную систему защиты пирамиды Яр-Солнца», — предложил Авраам, подразумевая индивидуальное силовое поле над храмом. Макош собралась была тоже пойти вниз, однако была остановлена Вересом и по делу. Ибо бой не был ее сильной стороной. Вторая пирамида осталась без защиты, чем моментально воспользовался какой-то проворный пилот. Он сбросил на храм около десятка ящеров. Последний сейтлер из группы сбора энергоносителей воспользовался камнем для перемещения, а защитники распределились по позициям. Авраам заметил движение на темной пирамиде и показал Ирманту. Тот уже и сам все видел, но поблагодарил улыбкой, после чего разбежался и сиганул вверх метров на десять. В высшей точке Орта выпустил темную ману из всего тела. Она окутала Эрманта густым черным облаком и словно растворила в себе. Ортолеон двигался в энергетическом потоке с огромной скоростью, оставляя позади след из потерянной маны в виде шлейфа и был похож на огромную демоническую птицу. Когда он с грохотом ударился о камни храма прямо среди опустошителей, облако Атмы накрыло их. В последний момент из невесомого газа, превратившись нечто вязкое и тяжелое, И увернуться от этого было невозможно. Удар сотряс пирамиду. Огромные монолиты, из которых она была сложена, зашевелились, как при землетрясении. Когда пыли каменная крошка осели, Арталеон вернул свой изначальный вид, а все ящеры неподвижно валялись вокруг него в растерзанной броне и в черной атме пятнами приставшей к телам. Убедившись, что ему больше никто не помешает, Арталеон одним плавным движением скользнул по небольшому строению, расположенному прямо по центру крыши. Сооружение выглядело очень просто. Оно было похоже на дольмен, сложенный из цельных плит. По сути, это был вход в верхний этаж пирамиды, к которому снизу подхода не было. В просторном зале под самой крышей храма и находились панели управления Ахаратом. Ирман вступил в строение и ударил по стене. Проход закрыла массивная каменная плита, которая выехала из стены. А уже следующим шагом Орта попал на ведущую вниз лестницу. Спустившись вниз, Артелион вышел в зал управления и огляделся. В просторном помещении, украшенном белокаменными колоннами, он нашел панель управления. Она располагалась в углублении в форме песочных часов, украшенной по краю золотым орнаментом с мелкими искрящимися кристаллами. Ирмант нажал несколько клавиш. Перед ним возник тонкий оптический экран. Справа от него открылся люк, из которого плавно поднялась громоздкая установка. Ирмант выбрал нужный раздел и провел пальцем по сенсорной панели. На экране возник план помещения. Он надавил на символ входа. После чего запустилась внутренняя силовая защита с приоритетным усилением двери. Арталион коснулся еще нескольких клавиш. И из второго люка поднялась модель планеты со спутником. Внутри установки что-то начало пощелкивать и временами звенеть. Открылись еще три круглых люка, поменьше симметрично удаленных от самой модели. Из них выдвинулись каменные блоки, удерживающие в себе очень крупные искры асов, аккумуляторы, питающие межпланетное устройство. вокруг модели земли возникла голограмма солнечной системы она заполнила собой все пространство от стены до стены даже скрывшись за толстыми каменными стенами невозможно было полностью отгородиться от внешних звуков прямо над залом на крыше пирамиды возник какой-то шум быстро завершив подготовку ирман запустил охоратный столб к этому времени баламир как раз успел выполнить свою часть договоренности ортолеон выпустил собственный поток атмы волной раскрутившийся вокруг него на несколько метров и достигшие аккумуляторов храма Нуны. И тогда искры начали быстро вбирать в себя его атму, прогреваясь как движок машины. Тут же возник и начал постепенно усиливаться гул, исходящий из некоего источника где-то в недрах пирамиды. Громкое гудение с редкими, но громкими хлопками. Золотая каемка углубления, где стоял Ирмант, наполнилась черной маной. Мелкие кристаллы начали светиться, а вслед за ними и основные искры. Арталион быстро касался нужных клавиш на панели, регулируя сеть источников атмы по планете, задавая каждому храму нужную мощность. Святыни работали как предохранители, определяя максимальный размер всей энергетической передачи, исходя из объема подготовленных для нее хранилищ. Все части столба и главный храм Нуны были связаны с самим спутником Земли. Ахарат был способен накопить на Нуне атму в количестве, соответствующем объему хранилищ на Земле. Мера предосторожности. Последним действием Орто выбрал голограмму Солнца и отметил пункт игнорировать. Услышав несколько ударов в стену и дверь, Орто поспешил. Он присел и направил еще больше собственной атмы в золотой узор, по которому она потекла прямо к искрам, разделившись на три ручейка. Это был последний из безопасных этапов. Впрочем, Ортолион встречал грядущее со спокойствием настоящего воина. Он вкладывал все свои силы, полностью погрузившись в управление процессом, не оглядываясь на дверь. зная, что в нее вовсю пробиваются аримийские ящеры. Феноменальный механизм по передаче энергии достиг необходимого для старта заряда за счет атма -ирманта. В пределах вырубленного в каменном полу углубления вверх ударил столб света. Яркое белое свечение с зелеными и черными нитями. Артельона подняло примерно на метр. Он расслабился и сконцентрировался на конденсации новой маны, очень медленно и плавно двигаясь, словно плавая в воздухе. Дальше свет начал преобразовываться в плазму. Полностью обволакивающую Ирманта, а заодно и модель Земли вместе со спутником. Процесс пагубно действовал на того, кто управлял Ахаратом. Но внутренних запасов маны Ирманта пока хватало. И он вполне нормально себя чувствовал в коконе из собственной маны. Как только Артелион подготовил почву, Баламир не заставил себя долго ждать. Со спутника, вращающегося вокруг Дроды, ударил мощный луч концентрированной энергии, духа планеты, невероятный объем которой устремился к Земли, пройдя через космический туннель черную дыру. Мана покрыла огромное расстояние за пару минут, а затем прямой как струна луч, сотканный из атмы темно-синего цвета, вонзился в спутник Земли. Когда между мирами установилась непрерывная энергетическая связь, по всей длине луча возникло множество оранжевых колец, пробегающих от источника к приемнику. Вместе с этим многократно вырос потенциал Ирманта, подпитываемый потоком родной маны. Искры в храме продолжали испускать струи света, концентрируемого возле Ирманта. Достигая его тела сияние неторопливо вытягивало из него атму. Но теперь ее у него стало запасом. Плазменный ветер вынуждал черный поток арталиона густеть. Получившаяся субстанция вытекала из него, заливая пол, и чем дольше работал охарад, тем больше маны требовалось. На орбите Земли разразилась настоящая паника. Ящеры и в самых страшных кошмарах не предвидели подобного. Даже генералы хармады понятия не имел, зачем и как асы запустили Ахарат. Но ощущение угрозы испытал каждый аримиец. Айрманд уже накладывал петлю им на шею. Внезапно глобус резко дернулся и начал раскручиваться, как волчок, постепенно ускоряясь. Набрав скорость, он вспыхнул. Свет мгновенно разлетелся по всему храму. Но то было только начало. Модель Земли выпустила оранжевое облако, которое начало разрастаться, выбирая в себя все, что попадалось на пути. Это облако нейтрализовало жгучий плазменный ветер, перекрывая ему доступ ко всему, до чего дотягивалось. Свет, исходящий из искр и выемки в полу, угас. Но Орта по-прежнему висел в воздухе. И тут модель планеты исторгла множество маленьких сфер, состоящих из темной маны, которые окружили Ирманта и заплясали вокруг него. Покружив так какое-то время, сферы разлетелись по всему храму, на полном ходу врезая стены и во все, что встречалось на пути. Атом разбивалась на капли. и передавала внутренний заряд в камень. Зажигая вырезанные или пропеченные повсюду руны, свет в зале становился все ярче и в конце концов начал слепить. Где-то в глубине пирамиды прогремел взрыв, пролетевший волной по всей Бореи, а святыня наполнилась дымом и резким запахом гари. Собранная на Нуни атма устремилась к земле. Энергетический луч ударил в темную пирамиду. Вся конструкция задрожала. Цепь между двумя мирами замкнулась, достигнув конечной цели. Атма попала в крышу надстройки, но не разрушила ее, а прошла насквозь и по колоннам вниз, на этаж с панелями управления и дальше. В самую основу пирамиды. Мощнейший вид маны пропитал полы и стены. На стенах засияли руны. Оранжевое облако, окружившее Арталиона, теперь защищало его от буйства чистой энергии. Насыщающей капищи, но она по-прежнему питалась исключительно за его счет. Ирманту было тяжело. Он начал уставать. Зато облако не позволило темной атме проникнуть внутрь зала управления. Достигший Земли луч составлял не более 10% от того объема, что получала планета дроды. Остальная же концентрировалась на Нуне, которая уже сияла чертовски красивым разноцветным заревом. Далеко в космосе, в сегменте Доремия, Вайтмары Асов подходили к одному из богатейших домашних регионов аремийской цивилизации, а командовал ими протектор Апафиус. Он беспокойно следил за мониторами, с горечью и сожалением наблюдая, как расходуются ад Мадроды, ценнейший ресурс, ради которого затевались войны. Апафиус был жаден до духа планеты. Всегда хотел больше и больше. При виде того, как стремительно тает накопленный за годы запас, у него кровь в жилах стыла. Но протектор, ведомый личным корыстным интересам, только что сам попросил у высшей инстанции их планеты совета старейшин одобрение на включение Ахарата. и чуть ли не силой выбил их согласие. А жаль, даже очень. Но Апафиус и второй раз поступил бы точно так же, ведь на кону было нечто более ценное — власть. Оранжевый пузырь, окружавший Арталиона, вдавил атму Дроды не в камень, а через него в жилы, скрытые в стенах храма и уходящие в самый низ пирамиды, а оттуда в самые недра земли, и нормализовал поведение чистой маны с помощью золотой сетки, пронизывающей все каменные монолиты. Процесс шел своим чередом. Ирмант проскочил самый сложный этап, стабилизировал перегонку. После чего облако самоликвидировалось. На текущей стадии Ирманта, который находился в самом конце всей цепи, затрясло. Он испытывал очень сильную боль, во всем уже порядком измученном теле. Однако своей главной задачей — набрать нужное количество энергии и лишь потом прервать связь, используя Нуну как очень большой предохранитель межпланетного масштаба, Орта еще не достиг. Пусть внешняя Атма себя почти не проявляла. Она наполняла каждый сантиметр сооружения, а вихрь вокруг Ирманта, удерживающий его парящим над покрытием, и отделённым от всего остального никуда не делся. Забыв про боли и страдания во имя спасения своего клана, Арталеон был готов умереть, но выполнить свою задачу до конца. Он нисколько в себе не сомневался. Запустить и проконтролировать процесс переброски Атмы в одиночку до него не пробовали. Но оказалось, что это вполне возможно. Перегрузка, которая подвергалась его тело, была запредельна. Но, к его счастью, совпало с максимальным запасом прочности. Однако фортуна переменчива. Несколько сильных ударов вошли в плиту, прикрывающую вход. Импульс, взрывная волна и оглушающий шум последовали вдогонку. Аремийцы пробили брешь общими усилиями и не с первой попытки, превратив дверь и лестницу в обломки. Снаружи сейтлеры еще держались. Но ящеры сильно превосходили их числом и зажали асов на соседней пирамиде. Помочь Ирманту те не могли, да и задача у них стояла другая. Храм Яр Солнца стал последним незахваченным местом в городе. Асы защищали спасательные капсулы, сдав темным храм. Население города уже эвакуировали, пусть и не без потерь. Теперь они ожидали возвращения парта и остальных, отправившихся за искрами. Опустошители ринулись в проход как саранча под руководством командующего наступлением генерала, лично спустившегося с флагманского Вайтмана. чтобы разобраться с внезапным запуском Ахаратного столба. Командующий драконами до конца не верил, что систему вообще могли запустить. О Бартолеоне он знал, но только о нем. Других осмодеев на земле не было. Старому Аремицу стало интересно, кто управился с механизмом. Он предположил, что через него асы смогли перекинуть внутрь сейтлеров, поэтому и отправился сам, прихватив с собой много солдат, включая личных стражей. Главный ящер двигался очень медленно. даже не хромая на правую ногу, а практически волоча ее за собой. Это была очень старая травма. А еще генерала отличала зубастая, чуть вытянутая пасть со шрамом на одной стороне лица и металлической маской на другой. Аремийского вожака звали Южен. Это был очень старый дракон династии Шан, семьи, приближенной к священному роду Ин. Генерал, третье лицо в расе после Херши и императора драконов. Его поверенный и военачальник. Группа опустошителей. Уничтожая массивную дверь, нарушила устаканившийся процесс получения атмы. Взрыв повредил потолок и стены вместе с внутренними жилами, чего часть пирамиды рванула повторно, но теперь за счет накопленной в ней атмы. И гораздо сильнее, разнеся один угол храма. Четверть гигантского сооружения осыпалась. Вдобавок по оставшейся части постройки пронесся силовой импульс, затронувший Ерманта, и, что важнее, его энергетическую защиту. Чистая атма вновь вырвалась на свободу. а оранжевого облака, чтобы ее утихомирить, уже не существовало. Опустошителей тоже разбросало взрывом. Южену повезло. Он не успел войти в зону поражения. Но, несмотря на это, Ахарат работал, продолжая движение атмы по пирамиде. Но потерял стабильность, и поток атмы с дроду почуял свободу. Из искры модели Земли вылетело бесчетное количество энергетических сгустков. Разлетевшись по залу, они наносили новые повреждения стенам. Такие же заряды попадали в Арталиона, но он стойко принимал удары. Он надеялся, что еще сумеет вернуть себе управление процессом. Но эта надежда становилась все призрачней. Положение ухудшалось. Орта принялся выпускать темную ману всем своим телом, пытаясь хоть как-то защититься. Однако ее не хватало, а выбросы становились все мощнее. А заняли дальнюю часть храма, боясь передвигаться из-за энергетической бури. Ящеры ждали Южена. но он стоял в начале разрушенной лестницы и не двигался. Добравшись до Эрманта, атма Ахарата взялась за его тело, словно миллион прожорливых невидимых бактерий. Чистый поток быстро преодолел его защиту и атаковал плоть, сжигая ее и очень быстро убивая. артальон ощутил невыносимую боль. Даже кости таяли, как воск. Он не был готов к такому, но и не кричал. Стиснул зубы и сжал кулаки, собрав и бросив все силы на последний порыв в попытке переломить ход борьбы и загнать от мудроды обратно в кристаллы и жилы. Но не вышло. И Ирман сдался. Наверное, впервые в своей жизни. Он закрыл глаза и расслабил тело. Когда внутренняя манна иссякла, тело резко бросило на пол и прижало, обездвижив. Кости начали ломаться. В храме царил настоящий хаос. А пустошители рванули наружу, по пути чуть не сбив своего генерала. Лежа на полу, Ирмант мучился, не теряя сознания. Он полностью передал себя в распоряжение отчаяния, слепой ярости и страдания. Даже на смертном одре Артелион не мог отделаться от чувства вины за то, что проиграл в этой битве. А также сожалел, что нормально не попрощался с Макош. Прошлое, настоящее и будущее в один миг стали чем-то несущественным по сравнению с новым смыслом его существования. Местью. Но затем лицо Артелиона стало столь безразличным, что показалось даже стремление уничтожить скопление силы Ремии его покинуло. И он опустил, Будто все питавшее его дух исчезло, а ад получил сознание Ирманта в безраздельное пользование. Асмодей пребывал в молчаливо задумчивом состоянии под гнетом чистой энергии, под прессом, прижавшим его к полу. И из правого глаза катила и слеза черного цвета, обжигающая щеку. Артелион извинился перед предками и собратьями, и приготовился к встрече конца. «Бес!» — глухо прозвучало в голове Ирманта.